В ее планы не входило сменить наряд, но так распорядилась судьба, когда она поставила жирное пятно краской на брюках. Но раз уж появилась возможность, надо ею воспользоваться по полной программе. Ника стояла перед зеркалом и лихорадочно соображала, чтобы ей такого надеть, чтобы, чтобы произвести впечатление? Нет, что вы, ни в коем случае. Не собирается она ничего производить. Так, во всяком случае, она утверждала себе. Она заглянула в шкаф и провела рукой по платьям, перелистывая их, как страницы книги в поисках картинки. Отодвинула вторую створку. Внутри обитали свитера и брюки. Не станет она ради Влада наряжаться. Джинсы – белый свитер с объемной вязкой. Это тот максимум, который она может себе позволить. Она осмотрела себя в зеркале. Получилось красиво. Неужели для Влада? Нет, нет. Так само получилось. Не станет она ради Влада краситься. Но реснички придется накрасить, а то они совсем белесые. Она быстро провела кисточкой по ресницам. подумала. И накрасила губы. Помада была новая с малиновым вкусом, и хотелось ее выгулить. Она осмотрела себя в зеркале, отражение одобрительно показало большой палец вверх. Нет, нет, не ради Влада, так само получилось. Просто сравнивала с утренним отражением, когда ночь оставила на ней свой неизгладимый след. Синяки под глазами. Бледнота и отпечаток подушки. Но кто же спит на лице? Учись спать на спине. Тогда отпечатки никто не заметит. Всю ночь Ники снился спортивный сон. Она была с Владом в команде Юки Гассен. Много бегала и обстреливала снежками незнакомых людей. Наверное, именно так ее подсознание представляло правила этой игры. Кто победил, она не знала. Резко проснулась и вспомнила, что договорились с Владом встретиться в кафе. Но когда одевалась утром, не задумывалась, как будет выглядеть. А сейчас придирчиво осматривала себя, как будто пыталась произвести впечатление. «Ну нет же, это все для себя, не для Влада». «Ну вот». Нарядилась, намарафетилась, надушилась. Она шла по улице и чувствовала, что в этот зимний морозный день на душе была весна, красивая и благоухающая. Они встретились с Владом возле кафе. Он уже пританцовывал от холода, но внутрь не заходил, ждал ее. Кристина вынырнула откуда-то из ниоткуда. Даже Влад не понял, откуда она взялась. Он сначала удивился ее появлению, но потом, как показалось Нике, обрадовался. Кристина прижалась к мужчине, не замечая посторонних людей. Ника удивленно посмотрела. Не так она себе представляла его девушку. Но реальность оказалась предсказуема. Он богатый и симпатичный. Она длинноногая и с большими губами. Шаблон человеческих пар. Может, есть какая-то последовательная закономерность или закономерная последовательность. Толщина портмана и мужчины прямо порционально похлости губ девушки. Если это правда, то Нике с ее ростом, веснушками и белесыми ресницами вообще не светит выйти замуж. Тю, чини цель. Вот такой шаблон в ее голове. Зато я человек хороший. С появлением девушки Влада Ника почувствовала в душе, что весна позволила себе быть непостоянной. Разбушевалась бурей. Это природное явление бывает, когда в солнечный день прорывается сильный ветер. Надвигается огромная черная туча и с неба валят острые крупяные льдинки. Они бьют по лицу, и слезы выступают от боли. У Ники не было времени на то, чтобы разобраться с собственными ощущениями. Но она точно знала, что не позволит буре устроить всеразрушающий хаос. Ника быстро отвернулась и сказала, «Я вас в кафе подожду». «Да-да, я иду» ответил Влад с спине Ники. — У тебя деловая встреча. Возьми меня с собой, попросила Кристина. И, не дожидаясь ответа, юркнула в кафе. Ника заказала три кофе и выбрала столик на троих. Она была уверена, что девушка Влада не оставит их без пристального внимания. Игорек приготовил и куда-то пропал. Но Ника все время посматривала за стойку и надеялась, что он не появится, и придут клиенты, и она побежит их обслуживать, потому что сидеть в этой компании было невозможно. Кристина показательно клеилась к мужчине и принципиально игнорировала Нику. Ника понимала ее без слов, и ей было неприятно, ведь показательное выступление адресовалось ей. А Влад... Не делал никаких попыток остановить концерт. Это раздражало. — А тут уютненько, — осмотрелся Влад. — Никогда здесь не был. — Здесь хороший кофе, — расхвалила Ника. — И свежие эклеры, рекомендую. — А вы что заказали? — Капучино. — Кристина, будешь эклеры? — Нет, Влад, после эклеров придется ехать в фитнес-зал. А у меня сегодня с тобой свидание. Ты забыл? Я помню, Кристина. Он быстро взглянул на Нику. Она усмехнулась. Разговор не задался. Кофе был с привкусом разочарования, поэтому Ника и Влад выпили быстро. Кристина даже не притронулась. Может, еще что-то заказать? обратился он к девушкам. Ника отказалась. Граница между вежливостью и навязчивостью проходила красной линией. Переходить ее воспрещалось. А Кристина согласилась и имела на это право по статусу положения. — Да, закажи мне сок апельсиновый, а то кофе пить невозможно. Когда Влад ушел сделать заказ, Кристина наконец заметила Нику. Кристина оказалась эффектной девушкой. Высокая, длинноногая красавица с неимоверно густыми ресницами, ну и что, что наклеены, и пухлыми губами, ну и что, что накачены. Все это ей шло, не смотрелось пошло, как это обычно бывает. Ника почувствовала укол зависти, но когда девушка заговорила, испытала жалость. «Значит так, мадам, я терпеть не могу, когда мне переходят дорогу. Влад у тебя провел ночь, и меня это не устраивает». «Мне так жаль вас», — честно призналась об испытываемых в данную минуту чувствах. «Что?» — опешила Кристина. «Странно. Почему вы так не уверены в себе?» «В себе я уверена», — возвращаясь к боевому настрою, возразила Кристина. Тогда зачем эти претензии? Затем, что любой мужчина может пасть перед чарами навязчивой девахи. Ни одно из ваших слов не соответствует действительности. Каких слов? Любой. Раз. Она загибала пальцы, начала с мизинца. Чары. Два. Пасть. Три. Деваха. Четыре. И навязчивая. Пять. Если честно, пятый пункт был непонятен. Она могла согласиться с первыми четырьмя, но навязчивой себя точно не считала. — Я не собираюсь с тобой спорить, — грозно предупредила Кристина. — Но если я еще раз тебя здесь увижу, мало не покажется. Учти, это моя территория. Она расплылась в улыбке. Если честно, ей удалось принять милый вид. Боевая террористка удачно замаскировалась, спрятавшись под милую девушку. Перевоплощение ввело Нику в ступор. Ох уж эти охотницы за любовниками! Пока Ника наблюдала преображение, Кристина тем временем, не снимая улыбку с лица, проговорила. — А теперь будь добра, сделай вид, что мы с тобой подруги. Сложная задача. Я в тебя верю, ты исправишься. Ника терпеть не могла, когда ею манипулировали в своих интересах. Причем она с первой минуты общения определяла, что ею пытаются руководить. Она старалась избегать таких людей. Ну, а если общение неизбежно, то максимально его минимизировала. В этот раз она противоречила сама себе. И решила поставить Кристину на место. Ну, в конце концов, она здесь хозяйка. К вашему сожалению и моей радости, вы меня будете здесь видеть всегда, резко сказала она. И пока Кристина не успела взорваться, а, судя по ее лицу, именно это грозило окружающим. Ника, делая ударение на каждом слове, проговорила: Это моя! «Территория!» Кристина усмехнулась. В это время вернулся Влад. Следом за ним шел Игорек. Нес на подносе стакан с соком. И так все удачно сложилось. Не для Ники, конечно. Но на то и был расчет. Кристина, приподнимаясь со стула, плавно и аккуратно выбила у него из рук поднос. Стакан же резко и безобразно плюхнулся на Нику. Она поймала стакан, но на белом свитере расползалось оранжевое пятно. Что вы делаете? С укором вскрикнула Кристина. Ой, простите. Я я не хотел. Это девушка без руки официанты звонко превозгласила Кристина. Гнать таких надо. Я не знаю, как это произошло. Игорек краснел и бледнел одновременно поглядывая то на Нику, то на Кристину. Две девушки вызывали в нем этот страшный коктейль эмоций, отобразившийся на лице. Мне показалось, он глянул на Кристину и запнулся об ее взгляд. Наверное, мне показалось. Не показалось, раздраженно поддержал Влад. Игорек принял это на свой счет. Не понимаю. А мне понятно. Ника, извините, Влад считал своим долгом извиниться. Ника попыталась проскочить мимо них в уборную, но вокруг нее образовалась толпа народу. Эти трое занимали много места и в кафе, и в ее жизни. Проскочить не получилось. Она стояла и оттягивала от себя мокрый свитер. Но он предательски прилипал к телу, а оранжевое пятно увеличивалась в размерах. Вокруг Ники образовалась суета. Игорек сносил салфетницы со всей округи. Точнее, со всех близ столов. Влад схватил салфетки и пытался промокнуть сок. Кристина закипала от злости. Ее выходка набирала другие обороты, которые она не просчитала. Ника закипала от стыда. Она отодвинула его руки и сказала... Да оставьте вы в покое мой свитер. Я сама его выжму. Вот-вот, идите выжимайтесь, — мягким голоском посоветовала Кристина. Пойдем, Влад, в ресторан. Да-да, сейчас пойдем, — машинально ответил он. Ему было неудобно, потому что прекрасно понимал, что стал причиной представления с увечьями. Пострадал только свитер но все равно неприятно. Как? В уме не укладывается. По плану было безобидное общение с Никой, а устроили погром, в котором пострадала честь и достоинство ее свитера. В кафе творилось что-то необъяснимое, какой-то массовый апокалипсис. Ника злилась, пыталась оттопырить мокрый свитер от тела. Он настойчиво прилипал. Становилось холодно, Противные мурашки бегали по телу. Ника предчувствовала позор. Влад не понимал, как улучшить настроение Ники. Он постоянно извинялся и недоумевал, как допустил подобный казус. Знал ведь, что от Кристины можно ожидать что угодно. Игорь догадывался, что этот инцидент минует книгу жалоб и предложений и, скорее всего, закончится увольнением. Крах его карьере. Его бросало в жар. Одна Кристина была довольна. Ей удалось проучить соперницу и выволочь Влада из кафе. Он бы, конечно, не ушел. Но Ника сама попросила. Ей оставалось только убедить мужчину, что ее нежная душа не пострадала по сравнению с вещами что она поторопилась сделать. А Влад догадался, что она пытается избавиться от этой предсказуемой парочки. Думает, что они сговорились, и третий день подряд устраивают ей порчу имущества. Ника смотрела, как Влад и Кристина вышли из кафе и направились в соседний ресторан. Было чуточку обидно за то, что влюбленные люди не устраивают свидания в ее кофейне. Хотя она бы с удовольствием пошла на свидание с Владом в подобное место. Что? Что? На свидание с Владом? Что за глупости лезут в ее голову? Совсем с ума сбрендила. Вот это немыслимая идея. Пусть ходит с размалеванной искусственной длинноногой Кристиной и ей подобной. Но за кофейню было обидно. Наверное, правду люди говорят, что это забегаловка и предпочитают божале люкс.